Глава 16. Вера. Вот и настал день X. Мы ещё помнили первоначальные наставления об отсутствии открытых ран и месячных. Если архоны больше звери, то и инстинкты у них как у хищников, естественно, на кровь они отреагируют соответствующим образом. Поэтому мы тщательно проверили себя на предмет даже мельчайших царапин. и ничего не нашли. Что касаемо месячных, я задумалась. Их не было уже очень давно, более месяца. С тех пор, как я прибыла на станцию, красные дни календаря не наступали ни разу. До сих пор я не придавала этому значения, но сейчас задумалась. Лер, возможно, мой вопрос покажется тебе странным, но у тебя с момента прибытия на станцию месячные были? взглянула напряжённо застывшую подругу. Нет, а у тебя? У меня тоже нет, но я всё списала на перемену климата, у меня они раньше были нерегулярными, с задержками. Я не придала этому значения. Вера, ты думаешь, нас уже чем-то пичкают, что те витамины, которые нам давали, всё плавание до станции вовсе не витамины? на мы сейчас их дают, да только не проведёшь химический анализ и кровь берут каждый день. Думаешь, просто так они отправляют нас к архоном, именно сегодня. Леди, прибыл офицер Вразин, вмешалась в наш диалог Арса. Мне открыть двери. Арса, ты знаешь, что за витаминами нас подчтуют с момента начала экспедиции. уж и и базы должна всё знать. Знаю. последовал хладнокровный ответ. Это не витамины. Это препараты, увеличивающие фертильность. Они не сработали только на вас двоих. Остальные девчонки впали в состояние эструса через 3 дня после прибытия на станцию и были сразу же переправлены в сектор Альфа для дальнейших экспериментов по скрещиванию. От полученной информации с трудом сглотнула застрявший в горле комок. Арса спросила осторожно: "А те девушки, они всё ещё живы?" "Да, но не все. Они находятся в секторе Альфа." "Арса, нас ведут к ним?" "Нет, такого приказа не поступало. Вы будете работать с объектом Альфа и объектом Бета." Приказана не пускать вас в сектор, где содержатся выжившие после спаривания девушки. Арса, словно издеваясь, выкладывала информацию постепенно, и от того, что мы узнавали, волосы шевелились на голове. Взглянула на Леру, стоявшую рядом со мной. Бедняжка побелела и едва держалась на ногах, уставилась полным ужасом взглядом на меня. Вера, поверь, лучше бы они все погибли. Да что ты такое говоришь? воскликнула я возмущённо. Главное, они выжили, а то что случилось, Лера, время всё лечит. Нет, Вера, подобное не забывается. И тут меня осенило. Ты ты когда-то была на их месте? Я не хочу об этом говорить. Пойдём, а то мразь сейчас выбьет двери. На видеовизоре явно разозлённый офицер и правда пытался выбить двери. Мы ещё вернёмся к этому разговору, Лера. Не сдалась я. А чего ты уверена? Она побывала на их месте и чудом смогла выжить. А значит, знает сектор Альфа лучше остальных, что может нам пригодиться. Арса, открывай двери. Едва и и подчинился, и металлические створки разъехались в стороны, на пороге возник разъярённый покрасневшим муразин. Почему так долго? Я уже полчаса торчу под вашей дверью. Ничего не знаем, нам вот только что сообщила Арса. Хорош болтать, следуйте за мной. А, муразин остановился и обернулся. Контейнеры взяли, иначе во что будут собирать звериную сперму? расхохотался и, отвернувшись, зашагал дальше по коридору к лифту. Я с трудом сдержалась лишь бы не нахамить, не послать этого ублюдка далеко и надолго. Терпение, вера, только терпение, уговаривала саму себя, напоминая, сколько много поставлено на карту. Вцепилась пальцами в ручку стерильного красного бокса для переноски анализов, осталось потерпеть совсем чуть-чуть, ещё немного, и мы найдём координаты этого Проклятое место, найдём возможность подобраться к трём макбукам, найдём возможность освободить тех несчастных, что томятся в клетках в секторе Альфа, найдём возможность спасти всех. Украткой взглянула на Леру, моя подруга побледнела, но держалась молодцом, так же как и я, зажимала дрожащими пальцами ручку бокса и что-то тихо бормотала себе под нос. На, пусть уж лучше молиться, чем трясётся от страха. Внутренне, сходя с ума от ужаса, я, не скрываясь, осматривалась по сторонам. Они даже не завязали нам глаза, потому что не собирались выпускать живыми. Ну ничего, мы сами выберемся. Серые стены, потолок с дверями с номерами, лампы дневного света по потолку и плинтусу, кое-где встречались вентиляционные узкие решётки. Вот и весь скудный декор коридоров, по которым нас вели в местный филиал ада. Да ещё тишина. Жуткая, пугающая, режущая по ушам, гораздо хуже самого громкого крика и пустота. По сути, нам не встретилось ни единой живой души. Мы едва поспевали за офицером мразяным, а тот и не думал останавливаться. Быстро шагал вперёд, словно желал поскорее миновать пустынные коридоры. И ещё мне показалось странным, везде, во всех коридорах горел свет, нигде не было даже маленького тёмного уголка. Странно. На станции работали автономные генераторы, и топливо к ним такими темпами быстро закончится. Офицер Мразин обратилась к сопровождающему. Почему везде горит свет, даже там, где нет людей? Разве не нужно экономить топливо для генераторов? Мразен даже не повернулся. Шевелитесь, дамы. Свет нужно экономить только на верхних секторах. Здесь это небезопасно. Звери могут передвигаться во тьме, даже если архон скован, он способен убить любого, если найдёт рядом даже крошечный участок тьмы. Поэтому в секторе Альфа всегда светло. Он внезапно остановился и обернулся к нам. Мне показалось или в его глазах промелькнул панический ужас. Запомните, если хотите выжить здесь, никогда ни при каких обстоятельствах не выключайте свет. Офицер вздрогнул, словно очнулся от транса, рыкнув, отвернулся, поспешив дальше по коридору. Не когда мне тут с вами болтать, шевелитесь, дамы, вас ждут звери. Оглянулся, словно проверил, идём мы следом или нет. Запомните ещё вот что. Не снимать с архонов верёвочки, не смотреть им в глаза, не разговаривать с ними, молчать, сделать свою работу, подали сигнал, охрана откроет камеру и проводит вас в сектор Омега. Вот всё, что от вас требуется. Не нарушайте эти правила, и, возможно, проживёте чуть дольше остальных. Ну вот, мы и подошли к альфа-вратам. Мы завернули за угол и через пару метров остановились перед высокими, до самого потолка кованными из странного фиолетового материала вратами. Мразен подошёл к стене, прижал ладонь к сенсорной панели, она замигала фиолетовым свечением. Добро пожаловать, офицер Мразен. Идентификация прошла успешно. Приготовьтесь к сканированию сетчатки, произнесла Арса сухим металлическим голосом. Офицер замер напротив сканера, мгновение и из панели выдвинулась странная труба, обхватила его голову, послышалось тихое жужжание. Через секунду труба отстранилась. Идентификация завершена. Пропуск получен. Следующий. Офицер повернулся к нам. Дамы, по одной подходим к панели управления, сначала приложите руку вот сюда, показал на светящийся белым отпечаток ладони. Система снимет ваш отпечаток ладони, потом замрите на месте. Арса отсканирует снимок сетчатки глаз. Это система безопасности. Давайте без истерик. Первая пошла. Она спокойно подошла к сканеру, позволила снять сначала отпечатки ладоней, вскрикнула от слабых покалывающих ощущений, возникших по всей ладони, от кончиков пальцев до запястий. Затем замерла, не мешая Арсе сканировать сетчатку глаз. Добро пожаловать, доктор Рейнер, наконец вынес вердикт искусственный интеллект. Следом за мной спокойно прошла идентификацию Лера. Добро пожаловать, доктор Долонг. Я даже не сомневалась, что ИИ не причинит нам вреда. И вот, наконец, перед нами распахнулись ворота. Мы с Лерой переглянулись, взяли за руки и сделали шаг вперед, навсегда изменивший нашей жизни. Приветствую вас в секторе Альфа.